Зубастие самых зубастых дельфинов, у которых больше двухсот зубов, не бывает. У некоторых акул в пасти до пятнадцати тысяч зубов. По этой части, следовательно, утконосые ящеры конкуренции с акулами не выдерживают. Зачем столько зубов, непонятно. Ведь утконосые ящеры ни на кого не нападали, они были вегетарианцы, ели водоросли и прибрежные растения. Когда извлекали их из воды, опускались на все четыре ноги, но обычно ходили только на двух задних. От врагов спасались в озерах и реках, плавали отлично, на передних лапах пальцы соединяли утиного образа перепонки. Ростом утконосые ящеры были немаленькие, длина 10 метров, а высота больше пяти. Он шел к воде и спокойно в нее погружался. Воздуха, набранного в легкие и в баллон, в п о л хватало на дальние путешествия по дну. Этот баллон — большой полый гребень на голове. Правда, не все ученые согласны, что гребень служил как акваланг. Они говорят, что в нем помещались органы обоняния. В таком случае нюх у этого ящера был исключительно тонкий. Скорее всего, однако, и те, и другие функции выполнял гребень. На суше позволял издалечуить врага, а в воде служил для дыхания, как запасной баллон с воздухом. Жили гребенчатые ящеры, там же, где и утконосы, близкий их родич. Путешествовали по берегам рек и озер, питались сочными растениями и ростом не уступали своим утконосам собратьям. Еще один странный ящер жил в стародавние времена, в пермском периоде, там, где раскинулся сейчас штат Техас, Соединенные Штаты Америки. д и м е т р а д о н Был он хищником из группы зверообразных. Ростом был не очень велик, до трех метров длиной. На спине носил парус, иначе и не назовешь этот необычный орган. Остистые отростки позвонков были у него неимоверно длинные. Натянутая на них кожа возвышалась над спиной метра на полтора. Зачем, спрашивается ящеру, такое сооружение? Загадка. Недавно английские физики Брамбелл и ф е л г е т после математических расчетов, пришли к убеждению, что парус диметродона — солнечный аккумулятор. Поворачивая его боком, широкой поверхностью к Солнцу, ящер собирал инфракрасные лучи. Тепло, полученное парусом от Солнца, шло на обогрев всей рептилии. За 80 минут такой инсоляции температура тела диметродона поднималась от 26 градусов до 32 р а д у с о в Ночью же, когда становилось прохладно, ящер сильно книжал кровоснабжение паруса, чтобы тот из грелки не превратился в холодильник. Ведь поверхность его очень велика, и радиация, утечка тепла через кожу паруса, была значительной. Поэтому в чрезмерную жару парус мог нести и противоположную службу. Действовал не как обогреватель, а наоборот, как радиатор у автомобиля. рассеивал в пространстве тепло, полученное стоком крови от перегретого тела. Такое же назначение выполняли, очевидно, и покрытые кожей гребни на спине у многих других мезозойских рептилий. По некоторым подсчетам, они могли при сильной жаре снижать температуру тела динозавра на 50%. На этом с сухопутными ящерами покончим. Заглянем ненадолго в Мезозойское море. Тут первым заявляет о себе ихтиозавр. Его научное имя в переводе на русский язык означает «рыбо-ящер». И правда, ни один из ящеров не поражает таким сходством с рыбой, как ихтиозавр. Но он не был столь велик, как следующее в нашем описании «Три морских ч у д а ю д а 5-13 метров длина ихтиозавров. На берег р ы б а я щ е р ы никогда не выходили. Любопытно, как же тогда размножались, где откладывали яйца? Ведь ящеры выводились из яиц, но из яиц, отложенных на суше, а н е в воде. Вот тут-то и начинается самое удивительное. Ихтиозавры, оказывается, рождали живых детенышей. Их яйца развивались не где-нибудь в песке, а в животе у ихтиозавра матери. Там же из скорлупы яиц вылезали, прорвав ее на врожденные ихтиозаврики, выбирались из тела матери и сразу же уплывали от нее. Ученые откопали в мезозойских пластах Земли 15 отлично сохранившихся скелетов ихтиозавров. И рядом с каждым из них, там где у живого ихтиозавра был живот, лежали скелетики маленьких ихтиозавриков. У некоторых рыбоящеров детских скелетов было мало, один-три.